Князь Алексей Григорьевич остался, видимо, очень доволен разговором с вице-канцлером. «С этим не будет хлопот», — думал он. «С Головкиным тоже, думаю, уладится, а кто бы и вздумал противиться, так можно и пугнуть». Однако бессонные ночи и постоянное тревожное состояние отозвались и на нем самом. Чувствуя себя не в силах, он и сам уехал домой отдохнуть и поразмыслить, до формального заседания Государственного собрания. Между тем, захудалые лошадки благополучно довезли домой больного Андрея Иванча, на которого свежий ночной воздух подействовал живительно. Не слышалось от него за всю дорогу ни стонов, ни жалоб. Даже довольная усмешка пробежала по губам, когда его зоркие глазки заметили во дворе его дома стоявший экипаж. Довольно бодро, судя по летам, вошел подагрик по ступеням лестницы в прихожую, без затруднений снял верхнюю меховую шубу, и только в приемной, где его обдало слишком нагретым воздухом, он почувствовал себя снова нездоровым. По обыкновению закряхтел он, и по привычке заволочились ноги при проходе через приемную в кабинет. В небольшой комнате, известной под названием «кабинета», заваленным бумагами и обличавшийся образцовым беспорядком, нетерпеливо прохаживался поверенный Курлянского двора, лифляндец по происхождению, русский камергер граф Карл Густав фон Левенвольд. Бывший любимец герцогини Курлянской, как передавалось по секрету в придворном кружке, граф Карл Густав в это время еще вполне сохранил красивую наружность, и выделялся значительной придворной ловкостью. «Почтеннейший Андрей Иванович, дождался я вас», любезно проговорил он, встречая хозяина в кабинете и дружески пожимая его руку. «Что нового?» «Дурные новости, граф. Очень дурные. Государь наш изволил скончаться». Это и надо было ожидать. В котором часу? Был ли в полной памяти? «Не назначил ли преемника? Что долгоруковы?» Его Величество изволили скончаться в три четверти первого, исполнив как следует все обряды и церемонии, неторопливо говорил Андрей Иванович, облекаясь в свой замасленный меховой халат и опускаясь в глубокое кресло перед письменным столом. «И меня Его Величество вспомнил перед кончиной, изволил несколько раз проговорить мое имя» продолжал хозяин, устанавливая ноги на мягкой скамейке и надевая на глаза зеленый зонтик, закрывший ему почти все лицо. «Сделал ли распоряжение?» нетерпеливо торопил граф. «Распоряжение?» «Какое распоряжение?» «О наследстве. Ведь понимаете меня, Андрей Иванович?» «Никакого распоряжения я не слыхал, граф» хотя по немощи своей и не отходил от постели. Да и государь все больше изволил быть в беспамятстве. Стало быть, завещание не подписано? «Какое завещание?» — в свою очередь спросил Андрей Иванович, стараясь выразить на лице своем удивление. «Видите ли, барон, будем говорить откровенно, мы старые друзья. Как уполномоченный моей государыни-герцогинии, Я всеми силами служу ее интересам и знаю, что она весьма рассчитывает на вашу помощь. Дело в том, кто будет наследником умершего государя. Партии разделены. Одни из старорусской партии не прочь видеть на престоле Евдокию Федоровну. Но эта партия слаба и не может иметь успеха. Как и вы, барон, сами убедились, когда сближались с ней. Не отрекайтесь, я это хорошо знаю». Другая партия – Долгоруковы. Эта партия состоит только из одного их семейства и не должна бы иметь значения, но... Разве ловкий своевременный удар не дает иногда удачи? Вот поэтому-то я старался собрать положительные сведения об их намерениях и целях. И вот что узнал.